Зоя. Зоя пошла в парикмахерскую, сделала химическую завивку, выщипала брови, купила голубые тени, перламутровую помаду и тушь для ресниц в маленькой черной коробочке, ленинградская называется. Сшила в ателье два платья, одно темно-синее, из плотного джерси, второе из цветного трикотажа, материал купила в комиссионке. Позвонила Верке, спросила, где можно достать импортную обувь. Верка рассказала про толкучку на Кузнецком в туалете. Зоя поехала на Кузнецкий и спустилась в туалет. Народу тьма. Все толкаются, шепчутся, из сумок и пакетов достают тряпки, оглядываются по сторонам. Мерзко, противно, отвратительно. Зоя вышла на свежий воздух. Как в дерьме вымазалась, подумала она. Еще не хватало вступать в сговор с этими спекулянтами. Она вспомнила о бабушке, ей стало стыдно. Ничего, можно обойтись и чехословацкими туфлями фирмы Цебу. Не очень удобно и совсем, честно говоря, не элегантно, но зато честно. Комсоргу Курса не к лицу общаться с представителями теневой экономики. Хватит с нее платьев и накрашенных ресниц. А стараться было для кого. Очень Зои нравился Костя Миловидов. А кому он не нравился? Все девчонки наперебой кокетничали с ним. Первый парень на деревне, точнее, на курсе. Синеглазый брюнет под два метра ростом, в синем джинсовом костюме, кроссовках Adidas и с кожаной сумкой через плечо. Зоя, конечно, ни на что особенное не рассчитывала, все про себя понимала, но какое любящее женское сердце откажется от надежд. Только ему, Косте Миловидову, Зоя давала списывать лекции. Только за него делала лабораторный, только ему не отмечала прогулы а Костя Миловидов ничего не замечал, ему все по барабану, жил своей жизнью, Зоя же страдала от неразделенной любви. Когда она вошла в новом платье, с новой прической, с накрашенными глазами, по аудитории прокатился гулкий звук, кто-то присвистнул, кто-то вскрикнул «ну нифига себе!». Зоя прошла на место и победно оглядела присутствующих. Все, как на корове седло, услышала она за спиной женский голос. Узнала. Машка Репина, красотка и двоечница. Зоя не обернулась, но запомнила. Поняла, главный враг теперь она, Машка. На перемене мимо нее прошел Миловидов, удивленно приподняв бровь, бросил. Ну ты даешь, комсомольская богиня. Зоя залилась бордовой краской. Богиня. Пусть комсомольская, но богиня. С творчеством советского поэта и Ибарда Булата Куджавы она знакома не была. Ей нравились Эдуард Хиль и Иосиф Кобзон. Еще сегодня она была счастлива, женщина все-таки, хоть и комсорг. Она победно посмотрела на Машку Репину. Та поймала ее взгляд и усмехнулась. — Дура тупая, — подумала Зоя, — тебе только в патологоанатомы. И тоже усмехнулась. Сегодня был ее день.